глава шестая. Пробуждение. «Неужели это я спал?» Сказал про себя Левко, Вставая с небольшого пригорка. «Так живо! Как будто наяву!» «Чудно! Чудно!» Повторил он, оглядываясь. Месяц, Остановившийся над его головою, Показывал полночь. Везде тишина,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 «Какой-то вывороченный дьявол строит штуки!» «А это, выходит, все ты!» «Неваренный кисель твоему батьке в горло!» «Изволишь заводить по улице разбои «Сочиняешь песни?» «Такие, э -э -э -э -э, Левко!» «А что это?» «Видно чешется у тебя спина!» «Вязать его!» «Постой, батько!» «Еле на тебе отдать эту записочку!» «Проговорил Левко!» «Не до записок теперь, не Вязайте его!» «Постой, панголова!» — сказал писарь, развернув записку. «Комиссарова рука!» «Комиссара? Комиссара!» — повторили машинально десятки. «Комиссара? Чудно! Еще непонятнее!» — подумал про себя Левко. «Читай, читай!»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 За да все с головы спросят, и потому слушаться. Беспрекословно слушаться. Не то, прошу извинить. — А тебя, — продолжал он, обратясь к Клевку, вследствие приказания комиссара, — хотя чудно мне, как это дошло до него. — Я женю только наперед.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 — Комиссар приедет ко мне обедать! — Как думаешь, пан писарь, и ты, сват, это не совсем пустая честь, и правда ли? — И еще сколько могу припомнить, — подхватил писарь, — ни один голова не угощал комиссар обедом. — Не всякий голова голове чета, — произнес самодовольным видом голова,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 Ещё кое-чего? А? Нужно, панк голова. А когда же свадьбу, батько? Просил ль легко? Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу. Ну, да для именитого гостя. Завтра вас поп и обвенчает. Чёрт с вами. Пусть комиссар увидит, что значит исправность. Ну, ребята, теперь спать.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 окруженной низенькими вишнями. «Дай тебе, Бог, небесное царство!» «Добрая и прекрасная паночка!» — думал он про себя. «Пусть тебе на том свете вечно усмехаются между ангелами святыми!» «Никому не расскажу про дива, случившееся в эту ночь. Тебе одной только, Галю, передам его!» «Ты одна только поверишь мне!» и вместе со мною помолишься за упокой души несчастную топленницы Тут он приблизился к хате. Окно было отперто. Лучи месяца проходили через него и падали на спящую перед ним ханну Голова ее оперлась на руку, щеки тихо горели, губы шевелились, неясно произнося его имя. «Спи, моя красавица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 И долго еще пьяный коленник шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату. Повесть озвучил Александр Минаев